Этого делать не следовало. Кэтрин бросила на меня испепеляющий взгляд. «Вижу, вы не понимаете самого главного. Лен оказался таким безжалостным. Конечно, если бы здесь была женщина, все было бы совсем по-другому, она бы обо всем подумала». Утром мы боялись подойти к Кэтрин, но она повела себя в своей обычной манере. Улыбалась, была обворожительна, рада нас видеть, благодарна за все, что мы для нее сделали, любезно хоть и чуточку снисходительно и щебетала, как ни в чем не бывало. Она действительно была незаурядной женщиной. С годами я научилась немного лучше понимать ее, но все равно никогда не умела предугадывать заранее перемен в ее настроении. Из нее, думаю, вышла бы «Великая актриса», Оперное или драматическое, умение моментально переходить из одного состояния в другое очень пригодилось бы. впрочем искусству она не была чужда. скульптурный портрет королевы племени шабат ее работы со знаменитым золотым ожерельем и главным убором даже экспонировался на выставках.а прекрасно вылепила голову гаммуди самоголеонардо вуле прелестную головку мальчика. Но Кэтрин, парадоксально, никогда не верила в себя, вечно призывала кого-нибудь на помощь и следовала всяческим советам. Что бы ни делал Леонард, все было не так, хотя он и выполнял малейшие ее капризы. Думаю, она немного презирала его за это, как и любая женщина на ее месте. Женщины не любят бесхарактерных мужчин. А Лен... Умевший быть непререкаемым диктатором на раскопках, в ее руках оказывался глиной. В одно воскресное утро перед отъездом из Алеппо Макс устроил мне экскурсию по молельным местам разных конфессий. Такая экскурсия требовала большого напряжения. Мы побывали у маронитов, сирийских католиков, православных греков, несторианцев доминиканцев и у кого-то еще уж я не помню. Служителей одной из этих религий я назвала луковыми священниками, поскольку они носили маленькие круглые шапочки, формой, напоминавшие луковицу. Больше всего напугали меня православные греки, так как в их храме я была решительно отсечена от Макса и припровождена вместе с другими женщинами на противоположный конец. Там нас согнали во что-то вроде стойла, и, протянув веревку, Прижали к стене. Служба была восхитительно таинственной и проходила преимущественно в глубине алтаря за занавесом или покровом, из-за которого доносился звучный, богатый распев и врывались клубы курящегося ладана. Через положенные промежутки времени мы все били земные поклоны. Вскоре, однако, Макс истребовал меня обратно. Оглядываясь на свою жизнь, я вижу, что живее и ярче всего в памяти сохранились места, где я побывала. Внезапное радостное волнение пронизывает меня при воспоминании о дереве, холме, белом домике, спрятавшемся где-то вдали у ручейка, абрисе горы. Иногда приходится напрягать память, чтобы вспомнить, где и когда. Но вот перед глазами ясно всплывает картинка, И я уже знаю, на лица у меня никогда памяти не было. Мне дороги мои друзья, но люди, с которыми я просто встречалась однажды, почти тут же исчезают из головы. Обо мне скорее можно сказать, она никогда не запоминает лиц, чем она никогда не забывает лиц.